Томаты в Америке. Индейцы, выращивавшие и употреблявшие томаты в пищу, называли это растение туматль. Но в то же время, до середины XIX века в Америке, это растение считалось ядовитым, потому что ботаники отнесли его к семейству посленовых, растений, известных своими ядовитыми свойствами. Как оказалось, все части томата ядовиты и источают резкий запах, кроме плодов и семян. Причем миф о ядовитости томата был настолько убедителен, что в 1776 году во время борьбы Америки за независимость повар Джорджа Вашингтона попытался отравить его мясом, сваренным с помидорами. Вашингтон остался доволен кушанием, а повар в страхе перед расплатой перерезал себе горло. Слово «томат» произошло от испанского слова «томате», которое, в свою очередь, было заимствовано у слова «таматль» из языка ацтеков «науатль». Этот овощ является коренным для некоторых частей Центральной Америки, Южной Америки и южной части Северной Америки. Началом его культивации и употребления в пищу можно считать период 500 700 годов до нашей эры когда ацтеки питались помидорами, считая, что они обладают свойствами афродизиака, И помогают освежить организм хотя многие думают что помидоры попали в европу где-то в период когда когдахристофор колумб открыл америку в 1492 году человеком который считается первым импортером помидоров в европу является испанский первооткрыватель эрнан кортес после осады города который сейчас называется мехика кортес привез семена томатов домой в 1519 году Овощ легко рос в средиземноморском климате и вскоре стал ценным украшением садов европейских королей. Однако именно в Италии помидор стали употреблять в пищу практически сразу же. Об этом сообщает травник и ботаник Пьетро Андреа Матиолли в своем документе 1544 года. Матиолли придумал слово «помодорро» — «золотое яблоко». А так как помидор принадлежал к семейству посленовых, он решил, что это вариант баклажана. Однако в его текстах помидор приравнивается к мандрагоре, потому что считалось, что он обладает свойствами афродизиака. Дальнейшие свидетельства об успехе помидора датируются 31 октября 1548 года в виде письма личному секретарю великого герцога Тосканского Касима Медичи. В письме говорилось, что помидоры из летнего поместья Торре-дель-Галло были доставлены в целости и сохранности. Красивый золотистый фрукт также считался изысканным украшением для домов и садов тосканских дворов.